мешает стать ленивой мамой. Повышенная тревога, перфекционизм, желание контролировать и модерировать судьбу ребенка мешают становлению самостоятельности. А что еще? Банальный дефицит времени. Мне некогда ждать, пока он сам намылится, он же начнет с мылом играть, пузыри мыльные между пальцев выдувать, мне некогда ждать, когда он наиграется. Уже спать надо. Я быстро сама его помою. Он приготовит? А мне потом всю кухню отмывать. Я больше устану от уборки, чем от готовки. Не надо мне на кухне помогать. Я сама быстрее сделаю. Ой, сейчас опять придется напоминать, уговаривать, мотивировать, чтобы он пошел за котом убрал. Нет у меня столько свободного времени. Я быстрее сама все уберу. Она такая капуша. Если ждать, пока сама оденется, вечность пройдет. Это же на полчаса раньше вставать нужно. Лучше я по-быстренькому сама ее одену. Помимо дефицита времени мешает установка, прочно засевшая в голове некоторых родителей. Наша задача — избавить ребенка от трудностей и уберечь от ошибок. Идея, конечно, хороша. Но ее реализация безнадежно оторвана от реальности. А реальность такова, что рано или поздно с трудностями в своей жизни сталкивается каждый человек. И ошибки совершает каждый. Предположим, у супер-родителей все будет отлично получаться. Все трудности, встречающиеся на пути ребенка, они будут разрешать сами. Но чтобы оперативно помочь ребенку, Нужно, чтобы этот ребёнок был рядом. Всегда. Таким образом, за возможность жить без трудностей, ребёнку придётся поплатиться личной свободой и самостоятельностью. Но и это не спасёт. Однажды родителей не станет, и ребёнок останется один. Вроде и взрослый по возрасту, но такой беспомощный. Нет, задача родителей – помогать ребенку справляться с трудностями, учить напрягаться и эти трудности преодолевать. Такой опыт важен. Это как закаливание. Это как тренировка иммунитета. Это как регулярная физкультура. Если такой опыт есть, в трудной ситуации ребенок, неважно сколько ему лет, возьмет себя в руки и скажет «Ничего, и с этим я тоже справлюсь» аналогично с ошибками. Если последствия ошибки не несут угрозу жизни и здоровью, то можно, заранее зная, что ребенок ошибается, согласиться с ним. Хорошо, попробуй. Если лишить ребенка опыта собственных ошибок, то он одновременно лишится возможности анализировать, делать выводы, предвидеть, исправлять ошибки наконец. Умные учатся на чужих ошибках. Гипотетически верное высказывание. Но по факту знания, как правильно, как будет лучше, как надо, надежнее усваиваются через собственный опыт. Опыт ошибок. «Я хочу в перчатках». «Нет, у тебя перчатки сразу промокнут». «Руки замерзнут». «Надевай варежки, они непромокаемые «Не промокнут». «Я хочу в перчатках». «Мне лучше знать». «Надевай, кому сказала». А если так? Пусть ребенок идет в перчатках, а варежки возьмет с собой. Перчатки промокнут, руки замерзнут, и ребенок сам попросит дать ему варежки. Это будет уже его собственное решение, основанное на личном опыте. Когда рисуешь, лучше все остальное, пока не нужное, со стола убирать. Мне и так нормально. Упс, краска разливается и заливает альбом. Вот он, полученный негативный опыт. Сразу стало понятно, почему лучше убирать со стола все ненужное. Сейчас самое главное – удержать себя от занудства. «Ну вот, я же тебе говорила, слушать надо, когда тебе говорят». Прежде чем настаивать на своем мнении, подумайте, какие могут быть последствия. Еще раз. Последствия несут угрозу жизни или здоровью? Если нет – Задаем себе следующий вопрос. Последствия легко пережить или аннулировать? Если да, то позволим ребенку получить свои шишки и сделать выводы. Ребенок пролил воду. Ребенок разбил чашку. Это плохо или хорошо? Это просто факт. Факт нейтрален. А дальше все зависит от реакции мамы. Мама может испугаться. Ужас-ужас! Сейчас ребенок наступит на мокрый пол и промочит носки. Разбил чашку, ой, он сейчас поранит ногу осколком. Осколок может уйти глубоко под кожу. Ужас-ужас-ужас! Фантазия мама уже рисует жуткую картину. Хирурги в масках проводят операцию по извлечению осколка из детской стопы. Испуганная, она эвакуирует ребенка в другую комнату и сажает на диван. Папу просит, чтобы тот не спускал с ребенка глаз до окончания уборки. На кухню не ногой. На всякий случай мама надевает ребенку тапочки, хотя он сидит на диване. И бедный ребенок делает вывод, что мир опасен, сам он беззащитен, и единственное безопасное место в мире — диван. Не лучший вариант, если мама победоносно провозгласит «Я же тебе говорила, что разольешь». Попутно она может сказать про руки не из того места, пролезешь куда не просят и перечислит все грехи за последнее время. Скорее всего, будет сделан неутешительный прогноз. Ты так скоро всю посуду перебьешь. Еще она может шлепнуть в сердцах нарушителя порядка и выдворить из кухни. Это ситуация неуспеха, и она сформирует у ребенка соответствующую самооценку. Но мама может спокойно констатировать факт. Потому что с кем не бывает, ситуация-то рядовая. Ну да, слишком сильно наклонил кувшин. Ну да, слишком близко к краю стола поставил чашку. Все мы пока учимся чему-то, допускаем ошибки. Если мама спокойно объяснит, как нужно наливать воду. Если поможет собрать осколки, попутно разъясняя, почему надо соблюдать осторожность. Если расскажет, что делать служи, а лучше всего даст ребенку тряпку, чтобы он вместе с ней протер пол, то ребенок получит развивающий опыт. Опыт анализа ошибок и их исправления. Разбитая чашка, разлитая вода, да что угодно – это жизненный опыт ребенка. Будет ли этот опыт тормозящим активность, травматичным для самооценки или развивающим, зависит от реакции и действий взрослого. Ленивая мама предпочтет разделить тяготы уборки с ребенком, привлечет его к посильной помощи.